О-о! Глава восьмая. Рынок сиял утренним изобилием свежести, нетронутыми пирамидами крутобоких овощей, сверкающими боками рыбин, влажными букетами зелени. Призрак шагал по чистым проходам между прилавками, и немыслимая смесь запахов кружила ему голову. Здесь не было ни полуденного пресыщения, ни вечерней усталости, ни опасного ночного паралича, лишь яркая, смеющаяся молодость. Веселая перекличка торговцев, упругий воздух, насыщенный пряностями, росой салатных листьев, духом парного мяса, ароматами кофе, корицы и чеснока. Да, парень. Это тебе не бетонный комплекс с его вонью, одинаково удушающий в любое время суток. Правильное ли место ты выбрал для жизни, Цахи Гулан?» Босс ждал его на улице Яфо. Друзья обнялись и какое-то время хлопали друг друга по спинам, словно выколачивая из них внезапно возникшую неловкость. «Давно не видались», — сказал Боас. «Как ты?» нормально что слышно босс шмыгнул носом тихо менты спрашивали о тебе но ну, немного будто для протокола чтобы дело закрыть даже странно ничего странного пожал плечами призрак прикинь братан полиции удобно думать что радаки справили меня куда нибудь в лондон или в париж радакам удобно что полиция так думает а мне удобно что тебя никто не кошмарит, — подхватил Босс. Вот-вот, и все довольны. Хорошо, что ты никому не нужен, — призрак усмехнулся. Ты думаешь, что ж, можно и так посмотреть? В комплексе меня знаешь, как зовут? Призраком. Кому нужен призрак? Босс засопел. Надвинул на глаза огромные надбровные дуги. Как-то я не так, смущенно проговорил он. Нет, хотел. Нужен ты, братан, даже не думай. Мне вот нужен. И родакам уже. Просто родаки, они всегда дурные. Не знают, как это показать. Ну, вообще-то... Ладно, брось. Оборвал друга призрак. Все в порядке. Как выражается, один опоздант... Не боись волноваться. Мы идем. Они прошли по Яфу, свернули налево на Невеим и дальше, в квартал столетних зданий захламленных дворов и глухих переулков. Как там живется в комплексе? Нарушил молчание Босс. Говорят, разбился один из ваших. Ромарио какой-то. Бразилец, что ли? Уже говорят. Удивился призрак. Быстро. Он ведь вчера только и разбился. Нет, не бразилец. Ромео его звали. Дикий Ромео. Лунатик. По крыше гулял в полнолуние, вот и догулялся. Я потому в город и приехал, замену ему ищу. Не справляемся. Понятно. Босс кивнул и замялся, не решаясь задать следующий вопрос. Что... — помог ему призрак. — Давай, выкладывай. Ты что, братан, боишься меня, что ли? босс снова смутился. Он и в самом деле ощущал некую неловкость, странную в отношениях с таким старым и проверенным другом. Что-то мешало, наверное, настороженная жесткость, прежде совсем не свойственная Цахи Гулану. Жесткость и этот отрешенный взгляд — — Да нет, — пробормотал он. — А вообще-то, короче, говорят, что он вроде не сам упал. Будто есть там у вас что-то наверху над Барбуром. — Над Барбуром? — рассмеялся призрак. — Невозможно, братан. Да ты и сам знаешь. Барбур у нас босс, царь и диктатор. Над Барбуром только бог и полиция. В смехе его звучала принужденность, попытка отделаться шуткой от серьезного разговора, и Боас, почувствовав это, обиженно отвернулся. «Не хочешь говорить, не надо». Призрак вздохнул, досадуя на себя. Беседа с интернатским другом не складывалась, и отнюдь не из-за боза который, как ни посмотри, остался точно таким же парнем, каким и был прежде. Изменения, если и произошли, то только с ним. Бывший Цахи Голан стал призраком, другим существом. Неужели комплекс меняет людей так быстро и незаметно? И почему? Жить там после того, как освоишься, куда проще, чем на городских улицах, в интернате или в исправительном учреждении. Даже проще, чем дома, в семье. Собственно, это и есть семья – с твердой иерархией, понятным распределением обязанностей, чувством защищенности. Единственное, что может вселять тревогу, это как раз то, о чем спрашивает Босс. Значит, вопрос его не так уж и глуп. Призрак снова вздохнул и примиряюще похлопал товарища по спине. «Ты, наверное, имеешь в виду «О-о». произнес он с максимальной бодростью, на какую был способен. Хотя, как можно иметь в виду то, что никто никогда не видел? Скажу честно, братан, не знаю. Просто не знаю. Извини. Минуту-другую они шли молча. Затем Босс остановился и обеими руками взял призрака за плечи. «Но ведь это может быть правда», сказал он. почти умоляюще глядя на призрака. Я говорил тут кое с кем, кто разбирается. Так он говорит, что и место подходит, как раз между Иерусалимом и Бейтелем. Еще другие приметы имеются. Я просто не запомнил. Цахи, я серьезно спрашиваю, может ведь такое быть, что это невидимое ОО и есть... А ну, кончай, братан! Решительно перебил его призрак. Хватит. о, -о есть. Ничего там нет. Не о-о, ни черта, ни чертовой бабушки. Сказки одни, россказни. Дырок там строители много понаделали. Вот и все. Под сейфы, под электронику, для видео, для автоматики, для решеток всяких механических. И дырки эти сейчас как ловушки. Да еще и тень кромешная, потому как окон... Не предусмотрено. Дыры, темнота и ничего более. Потому и ходить там нельзя. Опасно. Не из-за ОО нельзя, а чтобы не навернуться. А байки про этого ОО специально для глупых лохов придуманы. Лохи к нам идут, чтобы бояться. Кайф у них такой. Особенно утёлок. Но ты-то не лох. Эй, босс, посмотри на меня, братан. Ты-то не лох. Или ты думаешь, что я тебе врать стану? Не, не думаю. Босс снова отвел взгляд. Ты врать не станешь, это верно. Но только не обижайся, Цах, ладно? Если все так просто, то чего ты тогда боишься? Ты ведь боишься, правда? Не ям боишься и не темноты. Так ведь? Босс... Призрак собрался было возразить, но передумал. Стоит ли спорить с суевериями? Вдобавок ко всему, к суеверному страху интернатского друга примешивалась некая правота, такая же несколобая и непрезентабельная, как и он сам. И заключалась она в том, что призрак действительно боялся, сам не зная чего. Боялся, не признаваясь себе в этом, пряча свой страх за рациональными рассуждениями о, непро... о непроходимости верхних этажей корпуса Би. А Боас, возможно, ничего не смыслил в высоких материях и вообще с трудом мог связать два слова. Но уж в страхе-то разбирался получше любого профессора. Окей. Призрак поднял обе руки, словно сдаваясь. «Будь по-твоему, не все так просто. Боюсь. Доволен?» «Что теперь?» Боас молчал из-под лобья, поглядывая по сторонам. «Что ж», — усмехнулся призрак, — «тогда можно вернуться к цели нашей прогулки, поскольку других предложений все равно нет. Далеко еще до твоего скота». «Он не мой», — мрачно отвечал Боас. Я там два месяца назад был. Это рядом, вон, в том переулке. Идем. Они вошли в небольшой двор, ограниченный с четырех сторон, почерневшими от времени каменными строениями разной степени ветхости. На первый взгляд необитаемыми казались все здания, но присмотревшись, можно было кое-где обнаружить призраки, признаки жизни. Занавески на окнах, Развешенное для сушки белье, притулившийся у подъезда древний велосипед. «Тут у художников мастерские», — сказал босс. «Картины всякие, железки. Прикольно. Хочешь посмотреть?» «Нафига мне картины?» — мотнул головой призрак. «Давай прямо в сквот». «Сквот — пустующий трехэтажный дом, нелегально захваченный для жилья». находился в глубине двора и выглядел самым заброшенным без стекол без дверей с крошащимся камнем на углах и обрушенной штукатуркой все окна и входы были грубо заварены ржавыми арматурными решетками как видно для того чтобы предотвратить любую возможность проникновения внутрь но по словам боза это останавливало лишь чужаков свои попадали в дом через дыру в кровле пройдя по пожарным лестницам и крышам соседних зданий. «Сколько их там?» Босс пожал плечами. «Когда как? Обычно человек десять-пятнадцать. Зато взрослых нет. Все молодые или подростки, каких тебе и надо. Пожилой бомж на крышу по лесенке не полезет». «По лесенке?» – переспросил призрак. «А это что?» «В самом деле...» На одном из окон цокольного этажа решетка отсутствовала вовсе. Судя по свежим выбоинам в стене, ее оторвали не так давно. Именно оторвали. Напрочь. Демонстративно. Хотя, наверное, достаточно было бы просто отогнуть. Для пущего удобства в образовавшееся отверстие вел трап, сооруженный из широких дощатых щитов. «Странно», – пробормотал босс. «Вообще-то Они это место не афишируют, боятся, что выгонят. Да нет, братан, возразил призрак, заглядывая внутрь, еще как афишируют, а также плакатируют и транспарируют. Давно ты тут не бывал, вот что. И действительно, небольшая комната за окном была завалена афишами, плакатами и транспарантами, самодельными и типографского производства. Некоторые из них по всем признакам еще недавно висели снаружи и успели изрядно выцвести, и теперь пережидали под крышей зимнюю непогоду. «Все на демонстрацию», — вслух прочитал босс. «Даешь революцию, даешь приватизацию». «Что за хрень, братан? Откуда тут взялись все эти ацы и юцы?» Призрак улыбнулся. Уж больно комично выглядело недоумение друга, но вообще-то ему было не до смеха. Красные тряпки живо напомнили квартиру семейства Голан, потлатых подружек Ариэлы, визгливые акции на блокпостах, истерическое скандирование, в котором некогда принимал невольное участие, и он сам. Призрак примерился и от души пнул попавшийся под ногу в фанерный щит, пробив его Точно посередине хорошего слова «справедливость». «Известно откуда», — сказал он, поворачиваясь к растерявшемуся приятелю. «Из мамашиного салона». «Знал бы ты, Боас, как они мне надоели!» «Пойдем дальше, раз уж мы здесь. Посмотрим, что там внутри. Может, твои сквоттеры еще не слиняли?» Миновав пустой земляной этаж, Они поднялись по лестнице и остановились на пороге большого зала, поперек которого висел на растяжках транспарант с надписью «Дом без людей для людей без дома». Упомянутые люди, человек двадцать, спали здесь же, на аккуратных надувных матрасах, прямо под транспарантом. Бодрствовали лишь двое. Толстая женщина лет тридцати в широкополой шляпе, И бородатый очкарик, старательно выписывающий черные буквы по ярко красной стене, завидев ребят, толстуха призывно замахала рукой. Боз и призрак подошли. Вы откуда? Она смерила взглядом низкий лоб Боза и вынула из подлешки блокнот. Из Ромаллы. Почему только двое? Из Тамбукту мы. Важно ответил. «Призрак. С берегов реки Замбези, что под самой Джамалунгмой. А вы только из Ромалы принимаете? Мы всех принимаем». Женщина отложила блокнот и, приподняв шляпу, стала поправлять волосы. На плече ее висел мегафон. Волосы не слушались, рассыпаясь как попало. Толстуха сердито крутилась и мегафон, предоставленный самому себе, весело перекатывался со спины на живот и обратно. «Из ромалы!» — крикнул от стены очкарик. «Почему только двое?» «Из... Ах, шит!» Волосы снова рухнули из-под полей, не дав женщине ответить. «Фак! Фак!» «Что?» — не расслышал очкарик. «Почему?» Яростно плюнув, Толстуха схватилась за мегафон. Тот взвизгнул, свистнул и, наконец, выдал оглушительным басом. «Не! Из ромалы! Не! Из той бухты! Понял? Фак!» Парень у стены робко кивнул и снова взялся за кисть. По идее, мегафонный рев должен был бы вздернуть спящих на ноги, вернее, грома предвечных труб. Но, к удивлению призрака, разноцветные спальные мешки даже не вздрогнули. «Давайте я помогу», — предложил Боас. «Я умею». Он подошел и точным движением, собрав толстухины волосы, скрутил их жгутом и ловко заправил под шляпу. Лицо женщины просветлело. «Спасибо, товарищ!» Она раздраженно качнула телесами в сторону неподвижных спальных мешков. Во, вы только гляньте, как кайф ловить, так никто не пропустит. А как с утречка, так ни одна сволочь не шевельнется. Все самой приходится делать. Призрак посмотрел на спящих. Это все бездомные? Мало, я знаю, мрачно кивнула женщина. Надо как минимум двести. А двести даже вечером не набирается, на концерте. Фак, ну какой народный протест без народа. Певца послушают и встают. Я говорю, вы куда? А если телевидение приедет? Домой, говорят. Фак. Какое шить домой, если вы бездомные? На 200 человек матрасов не хватит. Хватит. Всего хватит. И жратвы, и матрасов, и денег, лишь бы народ был. Фак. Деньги есть, а народа нет. Она вдруг прищурилась, подозрительным взглядом ощупывая лицо призрака. А вы вообще-то кто, товарищи? Народ мы, ухмыльнулся призрак. Бездомные, только натуральные, без дома и без матрасов. Таких здесь нет, наверное. Тут до вас ребята жили, вмешался босс. Сквотеры, человек десять. Где они теперь? Не подскажете? Толстуха равнодушно пожала плечами. Вроде жили. «Никто их не гнал, вы не думаете. Дом принадлежит народу. Поищите на третьем этаже, вверх или направо до упора». На третьем этаже в крайней комнате лохматый парень варил кофе на газовом примусе. Бозо он обрадовался как родному. На вопрос, где остальные, тоскливо развел руками. «Кончился наш сквот, братаны. Вы ведь внизу были. Клоунов этих сраных видели?» Ну вот, какой с клоунами сквот С клоунами цирк? Вот ребята и разбежались кто куда. Так или иначе, не сегодня-завтра всех выселят. Инспектора из мэрии уже приходили с полицией. А кто они, эти клоуны? Лохматый выругался. Да черт их знает. Всякие. С лица-то одинаковые. Я их только по цветам различаю. Анархистов много. Красно-черных. Потом эти... Зеленые, которые против потепления. Прикинь, зима, а они против потепления. Коммунисты, те чисто красные с Че -Геварой. Есть еще с голубым флагом. Так эти ни разу не голубые, а за Европу против капиталистов. Зато те, которые реально голубые, их не цвета, и не голубые вовсе, а радужные. Потом феминистки. Феминистки розовые. а которые из-за арабов те в черно-красно-зеленом ходят с белыми заплатами. Хватит или дальше продолжать? Там еще два раза постолька. Хватит, сказал призрак. А зачем это все? Не знаешь? Чего они хотят? И откуда взялись? Раньше-то тихо было? Тихо, подтвердил Лохматый. Тихо и хорошо. Он аккуратно разлил кофе по картонным стаканчикам. Стаканы от них, между прочим. И кофе тоже. Чего-чего, а денег там куры не клюют. Жратва ресторанная. Концерты каждый вечер. Певцы всякие с гитарами. Не простые, а натуральные звезды. Вот народ и ломится на халяву. А чё не ломится, если рок-звезда бесплатная и пицца за даром, Так уж прямо и звезды, не поверил призрак. Чё им тут делать в развалине этой? Звезды в Кейсарии поют, в амфитеатре и на свадьбах. за большие тысячи. «Оставайся, увидишь». Звезды, братан, любят, когда их по телеку показывают. А тут что ни день, то бригада с какого-нибудь канала. Со всеми делами, с кабелями, с антеннами, с прожекторами, операторы, телки с микрофонами бегают. Автобус во дворе стоит. Призрак в изумлении потряс головой. «Телевидение? Здесь? Зачем? Ну, братан, ты будто с луны свалился». В свою очередь, удивился парень. «Не только здесь, повсюду. Тренд такой. Мода новая. Босс, ты из тель объясни другу». «Верно», – смущенно отвечал босс. «У нас то же самое, еще и покруче. Извини, цахи, я как-то не связал. Думал, тут другое». Какое-то время они молча прихлебывали кофе из стаканчиков. «Они ведь и раньше...» «Тусовались, но как-то по отдельности», — сказал лохматый. «Мухи с мухами, червяки с червяками, крысы с крысами. А сейчас все перемешалось ни с того ни с сего. Метеорит упал, что ли?» «Какой метеорит?» — усмехнулся призрак. «Сам ведь говоришь, бабла у них немерено. Деньги упали. Вот они все избежались. Вернее, сбежались крысы. А мухи слетелись, а червяки сползлись». Деньги, братан, всех объединяют, не только крыс с мухами, но и кошек с собаками. Вот-вот, уныло кивнул парень. Там внизу у них одна толстая заправляет. Видели, наверное, борзая такая, на всех в мегафон орет. Как гаркнет, так все в момент замолкают. Поди поспорь с мегафоном. В общем, она каждый вечер речугу толкает на весь двор. Мы, говорит, разные, но цель у нас одна — разрушить систему. Ну вот, сказано, сделано. Сквот наш, считай, уже разрушен. А какой сквот был? Внизу, словно в ответ, неразборчиво и глухо, прогремел мегафон. Призрак поставил на пол, опустивший стаканчик. — Если уж ты все равно отсюда линяешь, — проговорил он, тщательно подбирая слова. Не хочешь ли попробовать новое место? Я как раз человечка ищу, нужного. Ты, может, и подошел бы. новое это какое? Комплекс. Слыхал о таком? Парень улыбнулся. Ага, теперь понятно. Кто же о комплексе не слыхал? Я-то думал, ты из Луны свалился, а ты, оказывается, еще дальше. Из созвездия Барбура. «Барбур тут ни при чем», — сердито возразил призрак. «Я тебя в гиды зову. У гидов автономия. Работа есть, но не пыльная. Бабки неплохие». Лохматый подумал и отрицательно покачал головой. «Спасибо, братан, но это не для меня. Работать не люблю. Да и бабки мне, в общем, без надобности. Но главное, без города не могу. Без улиц, без рынка, без толпы». А у вас ведь там бетонная коробка и пустыня вокруг, так? Так и не так. Призрак покосился на Боза. Есть еще кое-что. Улыбка Сквотера стала еще шире. Ага, слыхала об этом. Нет, братан, такие тяжести не по мне. Я легкой жизни ищу. Такая натура. Может, потом, когда... С катушек слечу. Призрак вздохнул. «Жаль», — сказал он, вставая, — «поищем в другом месте». «Не знаешь, сквот в катамонах еще действует?» «Тю! В катамонах!» — присвистнул лохматый. «Катамоны уже неделю как закрыли. Опоздали вы, братаны». В дверях призрак обернулся. «С катушек, говоришь?» «Так я тебе кажусь!» «С катушек слетевшим!» Сквоттер потупился. «Мне, братаны, проблем не надо!» Бесцветным голосом произнес он, глядя в пол. «Никого обидеть не хотел. Извините, если что!» Внизу по-прежнему спали, а толстуха с мегафоном яростно отчитывала бородатого художника. «Мы о чем договаривались? Освобожденный дом народа! А ты что намалевал?» «Дом освобожденного народа? Ты сам-то разницу понимаешь, идиот!» Бородач что-то неслышно лепетал и пятился к своей красно-черной стене. «Красно-черные», — вспомнил призрак, — «значит, анархисты». «А ты в комплексе живешь?» «Значит, с катушек слетел». «Не бери в голову, цах», — сказал Боас, когда они вышли на улицу. «Это еще посмотреть, кто из вас двоих нормальнее. Я ведь его давно знаю, маньяка Лохматова. Резчик он по собственному телу. В уголке сядет и режет себя. Просто так, без причины. Руки, ноги, живот, всюду, куда ножик достает. Ты в сравнении с ним... Он замялся, ища подходящее сравнение. Дон Педро подхватил призрак. Я в сравнении с ним чистый Дон Педро. Куда теперь двинем, философ? Есть варианты? Конец седьмой главы. Конец восьмой главы.